Издательство Эксмо. Энтони Уильям. Спасение печени. Как помочь главному фильтру организма и защитить себя от болезней. Предисловие. Читая книги Энтони Уильяма или слушая его радиошоу, я всякий раз узнаю что-то новое. То, о чем не узнала за все годы учебы в мединституте. И это не сухое узкоспециализированное знание, это советы, которые можно успешно использовать в повседневной жизни. Например, уникальный рецепт смузи на завтрак, приведенный в первой книге автора. Этот смузи – ключевой элемент программы 28-дневной очистки организма от токсинов. Я впервые попробовала его несколько лет назад, правда, в некоторой степени видоизмененный. С тех пор этот эликсир здоровья начинает не только мой день, но и день моей внучки и многих моих друзей. А прочитав эту книгу, я еще раз убедилась в том, что правильно поступила, когда ввела этот замечательный напиток в свой ежедневный рацион. Он не только помогает поддерживать в организме оптимальный водный баланс, но и разгружает печень. С удовольствием поделюсь этим рецептом с вами, дорогие слушатели. Возьмите 2-3 банана, полторы-две чашки замороженной дикой черники и горсть замороженной вишни – Ее можно заменить другими фруктами и ягодами. Я еще добавляю в смузи две столовые ложки концентрата черной смородины, мощного антиоксиданта. Его я покупаю у своего друга Грега. Вот его сайт. www.curentc.com Затем я разбавляю напиток водой до нужной консистенции. Обычно у меня уходят 2-3 чашки и смешиваю в блендере. В итоге у меня получаются две большие порции или 4 маленькие. Я разливаю смузи по стаканам, выдавливаю в каждой по лимона и перемешиваю. Напиток можно хранить в холодильнике два дня. Книга Энтони Уильяма «Еда, меняющая жизнь» лично для меня оправдала свое название на все сто, так же, впрочем, как и его первый труд. Из этих замечательных источников я почерпнула массу информации об уникальной энергии и исцеляющих свойствах фруктов и овощей. Теперь даже к такому скромному овощу, как картофель, я отношусь с огромным почтением. Я перестала бездумно поглощать пищу. Процесс насыщения наполнился для меня осознанностью и благодарностью. По крайней мере, я искренне стараюсь, чтобы это было именно так. Прочитав «Спасение печени», я стала с гораздо большим уважением относиться к собственной печени. Стыдно признаться, но мои познания об этом органе ограничивались желтухой новорожденных и циррозом алкоголиков, с которым я имела дело еще интерном. Кроме того, я припоминаю, что в 1970-е годы у множества людей обнаружились осложнения после коронарного шунтирования, в числе которых была печеночная недостаточность. Поразительно, что медицина до сих пор не знает об огромной роли печени в работе человеческого организма. Когда в 2001 году вышло первое издание моей книги «Мудрость менопаузы», я уже знала, что симптомы, которые проявляются у многих женщин после 40 лет, бессонница, приливы, приступы раздражительности, не имеют к менопаузе прямого отношения. И новая книга Уильяма это подтверждает. Неприятные симптомы, вызванные невозрастными изменениями, а долгими годами пренебрежительного отношения к печени и, как следствие, ее перегруженностью. Как пишет автор, наша печень защищается от токсинов, поступающих из окружающей среды двумя способами. Она обезвреживает или удерживает их. Однако, если мы упорно игнорируем потребности этого жизненно важного органа, со временем он перестает справляться. В своей книге Энтони Уильям приводит факты, с которыми я сама сталкивалась уже не раз. Примерно к 38 годам у женщин и 48 годам у мужчин печень настолько заполняется токсинами, что начинает сбоить. Человек вдруг набирает вес или начинает испытывать приливы, чувство прилива температуры в теле. В народе это называют «приближается старость». К этому времени у большинства людей печень утрачивает способность к детоксикации примерно на 40%, как бы говоря своим беспечным хозяевам, что так больше продолжаться не может. Не правда ли, звучит отрезвляюще? Да-да, это намек на то, что мы травим свою печень алкоголем. Итак, вот что нам всем нужно знать. Задача печени – отделять зерна от плевел, полезное от токсичного. Печень очищает кровь, которая затем поступает в сердце. Она защищает нас, изолируя и не пуская в кровь вредные вещества, пестициды и вирусы. Когда печень избавляется от токсинов, они попадают либо в кал, предварительно побывав в кишечнике и желчном пузыре, либо в мочу, пройдя через почки, либо в кровь в виде свободных радикалов, что крайне нежелательно. А теперь слушайте внимательно, это очень важно. В наши дни огромное количество людей страдает от мерцательной аритмии, учащенного сердцебиения и других проблем с сердцем. Сердечные заболевания убийца номер один во всем мире –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 Если же печень засорена до такой степени, что в кровь выделяется желеобразная биопленка, у человека начинается тахикардия. Однако эта суровая правда вовсе не повод махнуть на себя рукой и смириться с плохой работой печени. Никогда не поздно начать заботиться о своем здоровье. Наш организм обладает мощным потенциалом самовосстановления. Нужно лишь помочь ему. Моему другу, доктору Альберто Виллолдо, удалось в буквальном смысле вырастить себе новую печень. Во время длительной командировки в джунгли он подцепил паразитов, которые так сильно повредили его печень, что врачи заговорили о пересадке. Но этого удалось избежать. Организм Альберто справился сам. Потрясающая книга, которую вы слушаете, откроет вам тайны вашей печени, неведомые современной медицине и расскажет, как помочь ей выполнять свое прямое предназначение – сохранять вашу жизнь. Вы узнаете об особой группе клеток «Периме», Которая печень производит, когда ее резервуары переполняются, а также о системе гепоотслеживания, благодаря которой в нашу кровь не попадают вредители. Готова поклясться? После прослушивания этой книги вы будете настолько благодарны своей печени за ее бесценную работу, что засучите рукава и немедленно возьметесь помогать ей. В этой книге вы найдете подробные инструкции и список полезных для печени пищевых добавок, профилактических и лечебных. Вы узнаете, как справиться с акне, синдромом раздраженного кишечника, вздутием, запорами, расстройством надпочечников, аутоиммунными заболеваниями, диабетом, псориазом, хронической усталостью, повышенным артериальным давлением и холестерином, избыточным весом, аритмией, приливами во время менопаузы, варикозом и многими другими неприятностями. Кроме того, целый раздел автор посвятил рассказу о том, как самостоятельно восстановить функции печени. Книга ⁇ Спасение печени ⁇ по праву заслуживает почетного места в библиотеке каждого, кому не безразлично его здоровье. Не поленитесь прослушать ее и применить хотя бы некоторые советы Энтони Уильяма на практике. Это продлит вашу молодость на долгие годы. Доктор Кристиан Нортроп, автор бестселлеров Нью-Йорк Таймс ⁇ Богини не стареют, мудрость минопаузы и других ⁇ Посвящение. Охота за сокровищами – неотъемлемая часть нашей истории. Это в природе человека – пытаться постичь неведомое и найти потерянное. Иногда на поиск затонувшего судна с сундуками, набитыми золотом, или клада, зарытого в непроходимых джунглях, уходят десятилетия. Но когда, потратив все деньги и выбившись из сил, искатель приключений подходит к заветному сокровищу, землетрясение, обвал пещеры или стая кровожадных акул сводят на нет все усилия. Долгие годы правда о хронических заболеваниях оставалась тайной за семью печатями. Множество ученых очень близко подходили к разгадке, но отступали из-за нехватки финансирования. И сегодня ответы лежат почти на поверхности. Почти, но не совсем. Например, популярная теория о том, что во всем виноваты гены, уводит нас от истины. Вам знакомо ощущение, что вы могли бы все изменить, если бы окружающие чуть больше к вам прислушивались? Вот уже много лет я наблюдаю, как маститые ученые-мужи от медицины беспомощно топчутся на месте, пытаясь понять причину людских страданий. Я видел, как они натыкались на ответы на животрепещущие вопросы, но затем отступали и опять шли в обход. Моя задача — передать эти ответы вам. Вы готовы их получить? На этих страницах вы найдете истину, к которой современная медицина подошла вплотную, но так и не смогла взять в руки и рассмотреть поближе. Больше вам не придется ограничиваться полумерами. Вы получите бесценные знания о хронических заболеваниях и их лечении. Это сокровище не охраняет ни трехглавый огнедышащий дракон, ни диковинное морское чудовище. Оно лежит прямо перед вами, и вам нужно лишь протянуть руку, чтобы взять его. Эпидемия хронических и таинственных заболеваний. Хронических недугов в наши дни очень много. В одной только Америке более 250 миллионов человек страдают от так называемых «таинственных заболеваний». Качество жизни этих людей порядком снижено, и никто из врачей не может внятно объяснить, что с ними происходит. Не удивлюсь, если вы, дорогой читатель, один из таких несчастных. Поймите меня правильно, я с большим почтением отношусь к медицине. Есть масса талантливых врачей, медсестер, медицинских исследователей и химиков – которые искренне пытаются понять, как устроена Вселенная, и человек, как мини-вселенная. Я лично знаю таких людей и искренне горжусь этим знакомством. Многие доктора в глубине души понимают, что современная медицина не способна правильно диагностировать хронические заболевания. Сколько раз вам доводилось слышать фразу «Для лечения вставить нужное? Лекарств не существует». Даже выпускники лучших медицинских вузов признаются, что не готовы работать с хроническими больными, ведь тогда им придется методом проб и ошибок нащупывать свой путь в лечебной практике. А есть врачи, которые настолько уверены в том, что знают все на свете, что когда дело доходит до хронических недугов, предпочитают зарывать голову в песок. Такие всезнайки утверждают, что никаких таинственных заболеваний не существует и полностью отрицают наличие проблемы, которая не дает покоя миллионам людей. Тем не менее, в сложившейся ситуации нет вины врачей или исследователей. Нехватка финансирования нередко останавливает их на пороге ошеломительного открытия. Многие считают медицину и математику практически синонимами, так как обе они опираются на логику и факты. Однако это не совсем так. Математика – наука точная, бескомпромиссная и однозначная. Для медицинской науки же важен результат применения теории на практике, К примеру, можно воспользоваться математическими принципами для создания нового лекарства, однако дальнейшее будет зависеть от того, окажется ли препарат эффективным. Научные лаборатории, поле бесконечных экспериментов, проверок, различных теорий и гипотез, однако время и деньги инвесторов не безграничны, им подавай результат как можно скорее. Поэтому нередко получается так, что недоказанная теория преподносится как факт. В особенности часто так происходит с хроническими заболеваниями. Было бы замечательно, если бы исследователям не приходилось заботиться о грантах и сроках, и они могли бы спокойно работать, пока не докопаются до истины. Но, увы, мы живем не в идеальном мире, и медицина находится далеко не на вершине своего развития. Вспомните, как относительно недавно брыжейку признали отдельным органом, а ведь эта сеткоподобная соединительная ткань все время была на виду, но официально ей отдали должное только сейчас. Новые открытия совершаются каждый день, наука не стоит на месте, и то, что вчера было истиной в последней инстанции, завтра может утратить свою актуальность и стать пережитком прошлого. Вывод прост. На сегодняшний день медицина не знает ответов на многие вопросы. Битую сотню лет мы ждем, когда врачи выяснят точнее, как работает наша печень, ведь недиагностированные заболевания очень часто связаны именно с нею. Те, кто по утрам еле встает с постели или бессильно наблюдает, как от неизвестных заболеваний страдают их дети, не могут ждать еще десятки лет, пока медицина предоставит исчерпывающие ответы. А ведь таких людей миллионы. Высший источник. Когда мне было 4 года, я получил откровение от Духа, явившего мне свое сострадание, адресованное всем людям на Земле. Он научил меня видеть истинные причины человеческих страданий и велел распространить это знание как можно шире. Моя история описана в книге «Взгляд внутрь болезни», все секреты хронических и таинственных заболеваний и эффективные способы их полного исцеления. Дух и по сей день продолжает со мной общаться, нашептывая мне в ухо великие истины, подобно заботливому другу, который всегда рядом». Благодаря ему я могу одним взглядом, без всяких приборов просканировать тело человека и выявить любые неполадки, болезни, инфекции, мышечные зажимы и так далее. Дух знает о ваших страданиях и хочет прекратить их. Моя жизненная задача поделиться с вами бесценной информацией, которую он мне передал, чтобы вы больше не утопали в океане сомнений, полумер и непроверенного знания». Воспользуйтесь моими советами, и вы получите назад то, что было дано вам при рождении. Самое ценное, что у нас есть – здоровье. Эта книга не похожа на другие работы, посвященные здоровью человека. Плотность информации в ней настолько высока, что вам наверняка захочется время от времени возвращаться назад, чтобы убедиться, что вы все усвоили. Иногда вам будет казаться, что прочитанное в книге противоречит тому, что вы слышали или читали раньше, а иногда, что вы уже откуда-то знаете то, о чем я пишу. Но это не старые теории в новой красивой упаковке. Информация, которую вы здесь найдете, никоим образом не связана с заинтересованными лицами или коммерческими структурами. Последние существенно тормозят развитие медицины и науки в целом, ведь часто они заинтересованы не открыть истину людям, а скрыть ее. В результате наука идет ложным путем, а деньги расходуются непродуктивно. Многие из нас свято верят в достоверность научных данных, а ведь результатами исследований довольно легко манипулировать. На страницах этой книги вы не найдете цитат из сомнительных научных исследований. Вся информация, которой я делюсь с вами, получена из чистого, незамутненного источника, от самого духа сострадания. Если вы доверяете лишь науке, повторюсь, я тоже уважаю ее достижения. Однако важно понимать, что ей еще многое предстоит узнать о работе печени, за исключением пересадки. Здесь медицина достигла высочайших результатов. Мы живем в удивительное время высоких технологий и безграничных возможностей, и вместе с тем страдаем от хронической усталости и постоянно болеем. Если бы врачи догадались, как тесно плачевное состояние нашего здоровья связано с проблемами печени, В медицине произошла бы настоящая революция. В отличие от многих других областей науки, где применяются строгие математические принципы, знания о хронических заболеваниях по большей части теоретические. А в теориях, особенно непроверенных, зерна истины содержатся крайне редко. Так стоит ли удивляться, что в современном мире разразилась настоящая эпидемия хронических болезней? Мы задаем вопросы. Когда-то давно люди считали, что Земля плоская, а Солнце крутится вокруг нее. Это казалось им неопровержимым фактом, не подлежащим критике. Люди слепо верили религиозным авторитетам, которые рассказывали им о мироустройстве, хотя это были не более чем теории. Но парадигма сменилась, и на арену вышла наука, ведомая пытливыми мыслителями и исследователями. Сегодня наука сама превратилась в непререкаемый авторитет, и иногда ее достижения действительно спасают жизни. Например, хирурги стерилизуют свои инструменты, сполна осознавая риск заражения, о котором даже не подозревали врачи прошлого. Однако нам нельзя останавливаться на достигнутом. Мы должны неустанно двигаться вперед. Пришло время для новой парадигмы. Современная наука не способна полностью объяснить хронические заболевания, и поэтому мы должны начать задавать вопросы. Кто финансировал то или иное исследование? Была ли выборка репрезентативной? Все ли факторы были учтены? Какие инструменты измерения использовались? Были ли вовлечены в проект структуры, заинтересованные в получении определенного результата? К сожалению, далеко не все исследования могут похвастаться удовлетворительными ответами. Мы привыкли падать ниц перед беспрекословным авторитетом науки, но не попахивает ли это авторитаризмом? Если бы люди не ставили некоторые вещи под сомнение, прогресса в мире попросту не было бы. Пора применить этот принцип и к науке. Часто мы получаем от врачей недостоверную информацию, а в лучшем случае перепевки других источников, в худшем – испорченный телефон. Некоторое время назад существовал золотой стандарт, согласно которому создавались надежные первичные источники. Сейчас многие исследования проводятся наспех и публикуются без тщательной проверки. Поэтому не лишним будет поинтересоваться, кто стоит за определенным исследованием, а от этого напрямую зависит точность и достоверность результатов. Современная наука превратилась в поле битвы. Вспомните ожесточенные дебаты приверженцев различных систем питания. И веганы, и сторонники палеодиеты могут найти предостаточно доказательств собственной правоты, ведь полным-полно исследований, дающих зеленый свет и вашим, и нашим. Чтобы помочь своей печени, нужно ли есть печень животных? Да, подтверждено исследованиями. Сыр, пища долгожителей? Исследования подтвердили и это. Так кто прав? Слушайте эту книгу и решайте сами. Когда не хватает фактов, противоположные лагеря обращаются к эмоциям. Веганы обвиняют приверженцев палеодиеты в убийстве животных. Палеоисты обвиняют веганов в том, что они морят себя и своих детей голодом. Если вам важно ваше здоровье, вы не можете просто бездумно примкнуть к тем или к другим, даже если имеются доказательства пользы их системы питания. Гораздо разумнее понять, как работает наша печень, какие функции она выполняет в организме, и научиться ей в этом помогать. Пора прекратить относиться к науке как к Богу. Медицинская индустрия заботится не столько о нашем с вами исцелении, сколько о поддержании своего авторитета. Давайте не будем врать самим себе. Даже в тех сферах медицины, которые мы привыкли считать монолитными, нередко появляются трещины. Вы слышали об эндопротезах для тазобедренных суставов или сетках для грыж? Эти предметы изготавливали согласно точным научным стандартам. Они прошли тщательную проверку, но все равно оказались бесполезными. Во многих из них нашлись непредвиденные дефекты, А теперь вспомните, что врачи плохо понимают причины возникновения хронических болезней, мало знают о механизмах работы печени и ее функциях. Печень нельзя вынуть из тела, подержать в руках, спокойно проанализировать и подправить, а потом вернуть обратно. Это активная часть человеческого тела, одного из величайших тайн и чудес Вселенной. Наука же активно развивается, и ей необходима большая гибкость и восприимчивость, чтобы двигаться в верном направлении. Особенно, когда дело касается расшифровки загадок организма человека. Даже если вы абсолютно здоровы и не хотите подвергать сомнению авторитет науки или целесообразность своей системы питания, я все же надеюсь, что вы прослушаете эту книгу с интересом и без предубеждения. Хронические заболевания и вызванный ими дискомфорт – слишком большая проблема, чтобы закрывать на нее глаза. То, что вы услышите здесь о печени, хронических болезнях и их лечении – революционные знания, которые уже изменили к лучшему жизнь десятков тысяч людей во всем мире. Подводя итоги, с тех пор, как я начал распространять информацию, которой щедро поделился со мной дух, я постоянно вижу, как исцеляются люди и не перестаю радоваться этому. Бесценные знания, которые я включил в серию книг «Медицинский медиум», помогли множеству страдальцев избавиться от хронических недугов и повысить качество своей жизни. Однако заметил я и то, что некоторые отдельные индивидуумы, стремящиеся подняться по карьерной лестнице, переиначили мои послания. И это не может не огорчать, ведь драгоценный дар духа — это голос, который отвечает всем страждущим, голос, что идет из источника, независимого от коррумпированных властей. И этот голос имеют право услышать все, кому это необходимо. Замечательно, когда люди становятся экспертами в нашем общем деле и помогают распространять слово «духа» дальше. Однако в нечистоплотных руках эти знания могут видоизменяться, переплетаться с ложью. Поэтому очень внимательно и избирательно относитесь к источникам информации, чтобы защитить себя и своих близких от вредоносной лжи. Эта книга — не компиляция общеизвестных сведений. Это не очередная система убеждений, обвиняющая в болезнях неправильные гены или несовершенное тело. Я дам вам совершенно новый взгляд на симптомы, отравляющие жизнь множества людей и радикально новый подход к исцелению. Я понимаю ваш скепсис. Он вполне естественен. Мы всегда критически оцениваем то, что видим, слышим или читаем. Это инстинкт, помогающий нам выжить. Однако в данном конкретном случае постарайтесь на время отключить его, чтобы не упустить уникальную возможность навсегда изменить свою жизнь к лучшему. Ну что же, пришло время пристегнуть ремни. Мы с вами отправляемся в увлекательное путешествие, конечным пунктом которого станет постижение истины. Спасибо, что решили присоединиться ко мне. Обещаю вам, вас ждет настоящее сокровище. Итак, в путь!